Часть третья. Праздничный Париж. После долгих разъездов с удачей возвратился примудрый Улисс. Там в восторге его встретил собачий, пряха справилась с мудрой задачей, и они наконец обнелись. Гийом Аполлинер. Песня несчастно влюблённого. Условия ещё не созданы для визита в Харьки. Вот что я должен сказать. Это в точности то же самое, что просить француза из сопротивления пожать руку коллаборационисту. Абдель Азиз Бутафлика, президент Алжира, 14 июня 2000 года. Издали, если отступить, не натолкнувшись на витрину галереи или белую стену в глубине, что невозможно в такой вечер, как сегодня, вечер вернисажа, видна только зыбкая масса чёрных платьев Ит видов пиджаков, антрацитовых джинсов над ботиночками на каблуках, рубашек в крупную клетку, фужеров в шампанском, полных и полупустых, со следами губной помады и без, очков в широкой оправе, тщательно подстриженных бород и белых или голубоватых экранов смартфонов. Можно разглядеть, что движение определяет две спирали, аккуратно вставленные друг в друга. Одна концентрическая другая центростремительная две медленно двигающиеся линии толпа рассматривающая картины и толпа осаждающая буфет ещё попятившись и оставив гостей вернисажа за широкой витринной галереей можно охватить взглядом тихую улицу шестого округа бутики одежды в которых продавщицы одна за другой гасят свет кондитерскую с уже опущенными мендально-зелёными шторами из плотного полотна и в полумраке даже разглядеть наиму. Она, прислонившись к машине и не сводя глаз с публики в галерее, докуривает сигарету. Здесь она работает уже почти 3 года. По окончании учёбы сначала провела пару лет в редакции литературного журнала, где растяжимый график работы, сперва повызав всплески адреналина, под конец вымотал её так, как никогда прежде, и вот она уволилась и очень стыдилась своей слабости. Но осол подбадривала её, повторяя, что трудовой кодекс существует не зря. Несколько месяцев она сидела без работы, то в тревоге, то в апатии, а потом приземлилась здесь. Наима ей не представляла, что когда-нибудь будет работать в этой галерее, которую хорошо знала. Она видела здесь много выставок, и они привели ее в восторг, особенно фотографии. Голые связанные японки-ораки, выставляющие на показ цветы своей вульвы и своих кимоно, величавость их надменных лиц, автопортреты Рафаэля Нила на фоне затерянных земель Исландии — и работы голландца Перса Янсена на тему усталости. Круги под глазами сняты так близко, что на фото напоминают лунные кратеры. Наима могла бы назвать добрый десяток выставок, когда пришла на собеседование с Крестофом. Она так и рассыпалась в комплиментах полных подлинного, но она сама это сознавала чрезмерного пыла. приводила в пример снимки с восторженной точностью, вдруг вспоминала другую серию и мысленно приказывая себе замолчать, немедленно прекратить монолог, описывала и их тоже и повторяла, что это её мечта работать здесь. Правда, это её мечта. Крестов, сидя напротив, только улыбался. Он уже решил, что возьмёт её. Ему понравились её аура, скажет он своим служащим, клиентам Женя. Её улыбка и её грудь, скажет он друзьям. Вот уже 2 года они спят вместе. Она и не помнит толком, как это началось. Между 20 и 25 годами, после первых романов, похожих на все те, что обещал ей глянец, которые она, возможно, бессознательно сама лепила похожими на них, она има решила, что предпочитает спать с незнакомцами. Это не значит, что со случайными эти мужчины всегда ей нравятся. Просто они нравятся ей с первого взгляда, и нет нужды оправдывать простую тягу взаимным и часто лживым пересказом своего CV. Иногда, подшучивая над своей семейной историей, она говорит: "Моя бабушка вышла замуж в 14 лет, моя мать встретила отца, когда ей было 18. Должна же хоть одна женщина в этой семье жить по закону больших чисел". В 25 лет, однако, она решилась притормозить. Не то чтобы желание пошло на спад или её вдруг настигла в какой-то форме мораль предков, но ей вдруг показалось, что её поведение было до того заштамповано американскими сериалами и, в частности, сексом в большом городе, что стало нормой. Нет больше удивления в глазах мужчин, которым она после нескольких бокалов предлагает пойти к ней, и нет даже уверенности, что им этого на самом деле хочется. они идут, потому что теперь так принято, и, наверное, думают, что она приглашает их по той же причине. Её желание опошлена или, может быть, замарано этой новой обязаловкой, распространившейся повсюду. Как будто кто-то требует от женщин, рассматривая их как целое, чтобы они доказали, что равны мужчинам, тоже в целом, подражая сексуальному поведению последних. То есть, устанавливая отношение хищник-жертва, уже даже не в охоте, а в масштабной облаве. Она больше не свободна выбирать, наоборот, должна влиться в ряды тех, кто не выбирает, а хватает всё, что подвернётся. Наимеет также неловко это осознание того факта, что возведя женщин в ранг потребительниц секса, современное общество сделало их просто-напросто потребительницами. В барах и ресторанах, где они больше не гости, которым подают меню без цен, наверное, поняли это первыми. Женщины платят по счёту. За ними последовали продавцы секс-игрушек, косметички, предлагающие поминутную оплату, обнажи твой бразильский купальник в обед, не теряй времени, и фармацевтические лаборатории, продающие по бешеным ценам курсы лечения, призванные отсрочить менопаузу или, по крайней мере, её побочки. чтобы женщины могли потреблять несколько лишних лет и секс и его продукцию. И теперь, когда каждая афиша на парижских улицах, каждая статья в журнале призывает её быть сексуальной хищницей и тратить на это соответствующие суммы, Наима почти потеряла вкус к приключениям на один вечер. Последние 2 года она спит в основном с Крестофом. Иногда она встречается с другими мужчинами, но как ни странно, именно связь с ним стала главной. Ему 40 лет, женат, двое детей. Маймон не понимает, почему это продолжается так долго. Однажды, когда она поделилась с Лизой, Кристоф ото она по-прежнему убеждает, что никто в галерее ничего не знает, та ответила: "Не очень оригинально", но она была в тот день немного рассеяна, Что такие типы все одинаковы. Обещают уйти от жены, но уходить и не думают. Тогда до наима дошло, что Крестов никогда ей этого и не обещал. Никогда не делал вид, что их связь может перерасти во что-то большее. Она сказала себе, чтоб прекратить это, но не прекратила. Она не знает, влюблена ли в него или её движет только желание, чтобы он в конце концов влюбился в неё. Эго ли борется, решив взять этого мужчину измором, или бьётся сердце? Может быть, и то, и другое. Наима знает, что ведёт себя в этом плане как многие другие, не желает не иметь права хоть на что-нибудь. За свою жизнь она толкала много дверей только для того, чтобы убедиться, что они открыты. Это были и двери учреждений, и двери спален. Она боялась, что школы, галереи, музеи, фонды ей откажут. И точно так же боялась, что мужчины выходцы из более высокой культурной среды не увидят в ней женщины. И так же, как принцип квоты ей притит, потому что обесценивает её работу, она не считает себя принятой в их круг, когда думает, что для этих мужчин является лишь экзотикой. Так она и живёт с тоской и тревогой. Спит с мужчинами в ожидании знака, что они её презирают, а найдя такой знак, презирает их в ответ. Именно презрение сгубило ее последние романы. Ема сказала ей однажды, «Я никогда не увижу тебя замужней женщиной, если так будет продолжаться. Найди хорошего человека, это самое главное, такого, чтобы не позволял тебе убиваться домашним хозяйством». «Мне нужен такой, который бы меня понимал, Ема», рассмеялась Наима, сжимая в руках стакан с горячим чаем. Это всё равно что искать корни тумана. Когда одна из её кузин сообщила ей, что выходит замуж за алжирца из Дра Эльмезана, Наима поняла, что у неё никогда не было отношений, сексуальных или иных, с магрибинцем. Хуже того, ни один её никогда не привлекал Она задумалась, не развился ли с ней своеобразный расизм, свойственный потомкам иммигрантов. Она не может представить себе связь с уроженцем тех же мест, что и её семья. Это противоречило бы логике интеграции, которая ещё и только более скрытно является логикой восхождения по социальной лестнице и требует заводить потомство с представителями доминирующего большинства как доказательство своего успеха. Этим сомнениям Она никогда ни с кем не делилась. И если кто-нибудь когда-нибудь предположит, что она может быть россисткой, она с гневом ответит, вернув пару арабских слов, что это невозможно. Только не она, нет, с её-то двойной культурой. Двойная культура. Как же. В 10 лет она пекла с бабушкой печенье макрут, и она умеет говорить: "Спасибо", "Я тебя люблю", "Ты красивая", "Как дела?" и практически обязательный ответ: спасибо, слава Аллаху, хорошо, уйди, не понимаю, ешь, пей, ты воняешь, книга, собака, дверь. На этом всё, хоть она и не хочет этого признать. Иногда ты такая же дура, как мои ученики, сказал ей Рамен. Я целыми днями только это и слышу. Мсие, я не могу быть расисткой, я чёрная, я не могу быть расистом, я араб. При этом они издеваются над азиатами, христианами, цыганами, но убеждены, что вакцинированы против расизма своим цветом кожи, и вообще этой болезнью болеют только другие. Пошёл ты на хрен, руми, ответила ему Наима с широкой улыбкой. Как обычно, они поссорились, а закончили вечер заверениями во взаимной любви. С первых лет в Париже Наима создала вокруг себя новую семью, которая всегда была верна. А Рамен и Соль её незабываемые столпы. В этом, думает Кларисса, хоть и никогда об этом не говорит, дочь до ужаса похожа на своего отца. Она унаследовала его потребность всё создавать заново, чтобы чувствовать, что живёт полной жизнью. И Кларисса вздыхает, потому что выбор Хамида сделал её центром всего, а выбор Наимы также неотвратимо удалил мать из центра её жизни. Со своими друзьями Наима разработала теорию, согласно которой люди делятся на два племени — племя грусти и племя гнева. И пусть им не говорят, что есть на свете счастливые люди, это не в счет. Только когда счастье кончается, их можно распознать, увидеть их истинную суть. Настанет момент, когда каждый рухнет, надо только немного подождать. Бывают дни, когда вам кажется, что все хорошо, думает Наима, или роман, или соль, а потом нагнётесь и видите, что шнурок развязался. И вдруг ощущение счастья исчезает, улыбка обваливается, как здание от взрыва, обрушивается, как многоэтажный дом. Вообще-то вы только этого и ждали, шнурка, пустячной мелочи. Каждому втайне хочется быть злым или несчастным. Это добавляет интереса. Ромэн из семейства Грусти. Соль, как и Наима, дочь гнева. Они живут вместе много лет, и поначалу случались трудные моменты. Гнев восставал против гнева. Иногда они не разговаривали неделями, в квартире словно вырастала берлинская стена. Но в конце концов, одна из них непременно сдавалась. Они устраивали международное перемирие, и чтобы отметить события, пили водку из горлышка. Теперь... Когда журналистская карьера Соль так часто держит её вдали от дома, между ними больше нет этих эпических ссор. Наима никогда не понимала, откуда берётся ярость Соль. Подруга мало говорит о своих родителях, но, кажется, она сбежала из дома, а не просто уехала учиться. Соль защищает свою независимость так, что можно подумать, будто она помогла ей пережить страшную юность. будто это независимость старый швейцарский ножик, который всегда был с ней и не раз спасал в беде. Когда Наима познакомилась с её семьёй, она не увидела ничего, что оправдывало бы поведение Соль, и была озадачена. Её родители очаровательны, младшая сестрёнка воплощённая золотовласка, дом открытый и дружелюбный. Невозможно докопаться до источника её гнева. На твою откуда берётся? Я потеряла мои корни, говорит Наима, подражая акценту бабушки. За холодильником искала, спрашивает Соль. Реплика Эвана Макгрегора из Неглубокой могилы, одного из их культовых фильмов. Она нигде не искала, разве что в немногих книгах, потому что долго думала, что на самом деле ничего не потеряла.